Глава 15. Место тяги было недалеко над речкой в мелком осеннике. Подъехав к лесу, Левин слез и провёл облонского на угол мшистой и топкой полянки, уже освободившейся от снега. Сам он вернулся на другой край к двойняшке берёзы и прислонив ружьё к развилию сухого нижнего сучка,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 с неудовольствием нарушая тишину леса своим неприятным самому себе голосом. «Теперь скоро!» Фигура Степана Аркадьевича опять зашла за куст, и Левин видел только яркий огонек спички, вслед за тем заменившийся красным углем папиросы и синим дымком. «Чик-чик!» — щелкнули взводимые Степаном Аркадьевичем курки. А это что кричит? спросила Блонская, обращая внимание Левина на протяжное гуканье, как будто тонким голоском шаля ржал же ребёнок. А это не знаешь? Это заяц самец. набудет да говорить. Слушай, летит, почти вскрикнул Левин, взводя курки. Послышался дальний тонкий свисток, и ровно в тот обычный такт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 отвечал Степан Аркандж, заряжая ружьё. Шлетит. Действительно послышались пронзительные, быстро следовавшие один за другим свистки. Два вальшнепа, играя и догоняя друг друга, и только свистя, а не хоркая, налетели на самые головы охотников. Раздались четыре выстрела, и как ласточки вальшнепы дали быстрый заворот и исчезли из виду.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 даже боятся за её жизнь. Что ты? вскрикнул Левин. Очень больна. Что же с ней? Как она? В то время, как они говорили это, Ласка насторожив уши, оглядывалась и вверх на небо, и укоризненно на них. Вот нашли время разговаривать, думала она. Летит. Вот он так и есть, прозивают, думала Ласка.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 и побежал с лаской в чащу отыскивать вальшнепа. Ах, да, о чём это неприятно было, вспоминал он. Да, больно ките. Что ж делать, очень жаль, думал он. А, нашла, вот умница, сказал он, вынимая из орта ласки тёплую птицу и кладя её в полный почти ягташ. Нашёл, Стива, крикнул он.